Девятнадцатое октября, среда. Телефон зазвонил, когда Нина отперла кабинет. «Можешь разговаривать?» — спросила мама. «Могу», — прижав плечом телефон к уху, Нина сняла куртку. «Как дела?» «Приезжай в выходные, ты совсем перестала к нам ездить». «Не знаю, может не получиться» скрывать от родителей что она теперь не одна не хотелось но и знакомить их с виктором тоже почему то не хотелось как будто она еще не имела права на новую жизнь у меня запланирована парочка встреч я вчера с кирой встречалась помолчав вздохнула мама она очень расстроена что то со здоровьем у лены неприятности кира племянницу очень любит но ты понимаешь своих детей нет «А что с Леной?» «Я мало что поняла. Кира не из тех, кто неприятностями делится. Просто на этот раз она уж очень переживала. Да и я тоже не любительница в чужие шкафы лезть». «Не любительница», — улыбнувшись, подтвердила Нина. «Но все-таки что с Леной?» «Против ее друга завели уголовное дело. А было за что?» «Насколько я понимаю, друг занимает такую должность, на которой против любого могут завести уголовное дело». «Нет», — не согласилась Нина, «против честного человека дело не заведешь. Вас с папой ни в чем упрекнуть нельзя. И меня тоже, кстати». «Поэтому мы и не имеем ничего», — засмеялась мама. «Кроме свободы», — засмеялась Нина. «Друг женат?» «Я не спрашивала, но, наверное, иначе на Ленке бы женился». Он ей карьеру обеспечил? Понятия не имею. Наверняка обеспечил, мстительно решила Нина. Но такую тепленькую должность, как у нее, с улицы не берут. Какое нам дело? Никакого. Мам, а фамилию друга ты случайно не знаешь? Нет, конечно, зачем мне его фамилия? Приезжай. Живем в получасе езды, а не видимся месяцами. Если смогу, приеду, пообещала Нина. Хорошо, что ничего срочного не было. Нина, вздохнув, снова просмотрела список, который составил Гена, и принялась искать в новостях фамилии из списка. Если верить интернету, ни на одного из этих людей уголовное дело заведено не было. Впрочем, такие новости не всегда сразу же становятся достоянием гласности. За окном кабинета серое облако медленно перемещалось по синему небу. Если не смотреть вниз и не видеть полуголых деревьев, Можно решить, что впереди лето, а не зима. Гена зиму любил. В любой мороз ходил без шапки и в распахнутой дубленке. Правда, много ходить ему не приходилось, разве что от машины до подъезда и наоборот. Они познакомились зимой, в гостях у Нининой университетской подруги. Та перед этим прожужжала Нине все уши, хвастаясь, что затащила на вечеринку известного журналиста. Посмотреть на журналиста было любопытно. Журналист оказался высоким красавцем. Увидев Нину, он на секунду замер, уставившись Нине в глаза, а потом весь вечер от нее не отходил. «Я не встречал женщины красивее тебя», — серьезно сказал он Нине, провожая ее в тот вечер. «Завтра я за тобой заеду, часов в восемь. Жди». «Ты влюбился в меня с первого взгляда?» смеялась потом Нина. «Я с первого взгляда понял, что мне нужна такая женщина, как ты», хмыкал Гена. Он женился на ней, потому что ее было не стыдно показать друзьям. А она вышла за него, потому что он был известным журналистом, и ей это льстило. Но тогда им обоим казалось, что их соединила любовь. Во всяком случае, Нине точно так казалось. Облако за окном уплыло, И теперь виднелось только чистое небо. Надо было заняться работой, но Нина взяла лежащий рядом с клавиатурой телефон. Девушка ответила после первого же гудка. У нас сейчас тихий час, тихо объяснила Маша. Решила почту посмотреть, а тут ваш звонок. Нине показалось, что девушка звонку обрадовалась. Дай мне, пожалуйста, телефон водителя, с которым мы тогда ехали. Ты сказала, он раньше в управе работал. Работал, да? Он Юлю к первым хозяевам устроил. «Можешь сбросить телефончик?» «Конечно». СМС-ка от Маши пришла через несколько секунд, а дозвониться до Юрия Нина пыталась долго и безуспешно. Небо за окном больше не казалось весенним. Оно было серым, как и положено в октябре. Нина подошла к окну и посмотрела вниз. Шел дождь, прохожие прятались под зонтами. У Нины зонта не было. Если дождь не прекратится, до машины придется бежать. Позвони Нине, узнай, что там нового. Сегодня жена не казалась такой старой, как накануне. Если бы он не знал того, что знал, могло показаться, что жизнь постепенно становится прежней, не слишком веселой, но и не небезнадежной. — Не надо, — покачал головой Илья. — Незачем. Она сама позвонит, если появятся новости. Новости не появятся, если он об этом позаботится. О том, что проблему нужно решать, он думал постоянно, и решение постепенно вырисовывалось. Необходимо отвести следствие от них, переключить на семью Юлии. Это самое надежное. Если Юлия и ее сестра будут убиты из одного оружия, полиция будет заниматься их кругом. Оставалось продумать детали. Он ласково оглянулся на жену. Она смотрела на него с надеждой, и он ободряюще кивнул. Слова были не нужны, они без слов друг друга понимали. Они отлично понимали друг друга и совсем не понимали сына. «Я женюсь», — весело объявил Гена, отперев дверь квартиры ранним воскресным утром. Илья много раз просил его звонить в дверь перед тем, как отпирать замок. В большой квартире шум звонка не всегда был слышен, и Люба пугалась в виде неожиданно появлявшегося перед ней Гену. В то утро Илья шум отпирающегося замка услышал, вышел в прихожую, когда Гена бросал на вешалку ветровку. То, что это было воскресенье, Илья помнил. А весна стояла или осень, забыл. Наверное, весна, потому что сын женился летом. «Я женюсь!» — засмеялся Гена и обнял Илью. Кажется, до этого они не обнимали друг друга много лет. «Мам! Мама!» — Люба откуда-то ответила, и сын пошел на звук голоса. «Мам, поздравь меня, я женюсь!» Сын хохотал весело и заразительно. Известие не обрадовало и не расстроило. Гена давно с ними не жил, и они давно перестали беспокоиться о нем, как о маленьком. красотка похвалился сын и умненькая для брака этого мало улыбнулся тогда илья достаточно веселился гена послушай эту серьезный шаг да ладно тебе пап не понравится разведусь илья тогда неожиданно вспомнил что и сам не был безумно влюблен в любу когда решил на ней жениться от чего то вспоминать это было неприятно он не понимал гену и когда тот женился на едва знакомой нине и когда сын предпочел умной и преданной жене сиделку. «Она тебя бросила!» — ахнула Люба, когда они в очередной раз навестили больного сына. «Если бы!» — усмехнулся сын. «Мне пришлось ее подтолкнуть!» «Почему?» — не понимал Илья. «Потому что надоело, понимаешь? Мне все надоело!» Я не могу больше выносить, что она вся такая правильная, а я ее вроде как эксплуатирую. Какого черта? Мне это не надо. Гена, она тебя любит. Да ладно, пусть полюбит еще кого-нибудь. С Юлькой, по крайней мере, все ясно. Я ей плачу, она варит мне суп. Я ей плачу, она меня развлекает. Сын знал, что умирает, и завидовал Нине, потому что она оставалась жить. Возможно, даже ненавидел ее за то, что она остается жить, потому что никогда ее не любил. Юлю он, разумеется, не любил тоже, но этого от него никто и не требовал. Дождь, посмотрев в окно, заметила Люба. Дождь за окном был слабый, почти невидимый. Илья встал из-за стола, склонился над сидящей в кресле женой. «Все будет хорошо», — тихо пообещал он. Ни о чем не беспокойся. Он поцеловал седую прятку Они редко целовались даже в молодости. Илья снова вернулся к компьютеру, Люба открыла лежавшую на коленях книгу. Дождь вскоре перестал, и снова выглянуло солнце. Детей оставалось трое. Две девочки весело гонялись друг за другом, Коля Федотов одиноко сидел в углу. Колю часто забирали одним из последних. Сегодня он тоже грустно и терпеливо наблюдал, как друзья и подружки бегут к заглядывающим в дверь игровой комнаты мамам и папам. Сначала он катал по полу машинку, а потом перестал, тихо сидел на стульчике, сложив ладошки на коленях. «Дострой дом, Коля», — посоветовала Маша. Полчаса назад мальчик деловито соединял кубики лего. «Не хочу». Коля на нее не смотрел. маша показалось, что он сейчас заплачет, но он не заплакал. В дверь заглянула мама одной из девочек, та побежала к матери. Тут же появилась мать второй девочки, а за ней Колин папа. Мужчина редко приходил за ребенком, обычно это делала мать. Коля, сорвавшись со стула, бросился к мужчине. Папа! Тоскливо уколола мысль, что мама права. Ничего хорошего из любви Юли и Федора выйти не могло. Им могло быть хорошо, если не помнить о маленьком мальчике. «Уходишь?» — заглянула в дверь уборщица. «Ухожу». Маша быстро переобулась, заглянула в телефон. Пропущенных вызовов было три, и все от Анатолия. «Ну, слава богу, что ты позвонила!» — проворчал он, когда Маша торопливо его набрала. «А то не отвечаешь, я забеспокоился!» «Ты же знаешь, я на работе звук отключаю!» Слышать, как он сердится, было приятно. «Всё равно я забеспокоился. Заглядывай в телефон хоть иногда». «Буду». «Малыш, тут такое дело. Не смогу сегодня тебя встретить». Теперь голос зазвучал виновато «Срочное дело. Не знаю, когда освобожусь». «Ничего», — успокоила Маша. «Буду ждать до завтра. Завтра-то увидимся». «Завтра обязательно. На все дела наплюю, а тебя встречу». «Я соскучился». Это он произнёс тихо и жалобно. «Я тоже». «У тебя зонт есть? Там дождь идет». «Есть!» — соврала Маша. «Хорошо, а то бы я забежал, дал тебе свой». «А как же ты?» «Да мне-то что сделается? Я здоровый, как лось». «Малыш, ты иди сразу домой, никуда не заходи. На улице темнотища уже». «Ладно. Да мне и заходить-то некуда». «До завтра!» — попрощался он. «До завтра!» — попрощалась Маша. Попрощалась и ушла воспитательница из младшей группы. Близко раздалось звяканье, Уборщица открыла дверь. «Не ушла еще!» «Ухожу!» — Маша повесила сумку на плечо. «Заприте за мной!» Дождя не было. Толя напрасно беспокоился. Воздух был сырой, но теплый. Мама не ждала ее так рано. Маша предупредила, что будет приходить поздно. Ничего объяснять маме она не стала, но мама и без объяснений все понимала и за Машу радовалась. «Не торопись!» — утром сказала она Маше. «Только позвони, если что!» Этого можно было не говорить, позвонить Маша догадалась бы без напоминаний. Светофор зажегся зеленым, едва она подошла к перекрестку. Маша свернула в сторону дома, остановилась и быстро направилась в другую сторону, к супермаркету. Веру она увидела еще с улицы. Та стояла рядом с охранником. «Ой, какая умница, что зашла!» — обрадовалась подруга, тряхнув рыжими кудряшками. «А у меня как раз смена кончается. Подожди немного». Охранник весело подмигнул Вере «Можешь уходить, никому не скажу». Вера умчалась за прилавки, появилась снова уже одетая и потащила Машу к выходу, а потом в кафе, в котором они уже были. «Ты что будешь?» – стоя у стойки спросила Вера. Неожиданно Маша почувствовала, что проголодалась. «Чай и два бутерброда с рыбой», – попросила она буфетчицу. «Нет, три». Вера взяла себе салатик и пирожок. Видимо, она, в отличие от Маши, старалась питаться правильно. «Меня одна знакомая на работу зовет», — вздохнула подруга. «Она решила салон открыть, а хороших мастеров мало, уж это я точно знаю, а у меня диплом есть. Диплом клиентов привлекает». «Какой диплом?» «Да я лет пять назад в конкурсе участвовала», — засмеялась Вера, и даже диплом получила. «В международном?» — ахнула Маша. «Да нет, в российском, в Москве». Думала, буду говорить о себе, что участница конкурса, а теперь могу хвастаться, что лауреатка. «Так что же ты? Что же ты здесь торчишь? А где мне торчать? Я наш город люблю, не хочу квартиру в Москве снимать, как Юля. Здесь у меня друзья, а там... Не снимай квартиру. Езди на работу. У нас полгорода ездит, и ничего», — удивлялась Маша. «А где салон, в который тебя зовут? У нас или в Москве?» «В Москве. Да еще расположен так неудачно». Я прикинула, часа два на дорогу в один конец, не меньше, вздохнула Вера. Ну и как, пойдешь? Опасаюсь я. Здесь зарплата твердая, а в Москве конкуренция. Там полно таких лауреаток, как я. Думаю пока. Вообще-то мне собственных клиенток хватает. Я к ним домой хожу. Только сегодня свободный вечер выдался. Верочка, у тебя много знакомых. Ты про главврача городской больницы ничего не знаешь? решилась Маша. не а зачем он тебе?» «Она. Зачем она тебе?» «Да так», — улыбнулась Маша. «Я подумала. Может, она твоя клиентка?» «Ко мне ходят люди попроще. Алина вот, доктор одна из больницы, стрижется, хирург. Хочешь, спрошу у нее про главврача? Что тебя интересует?» «Не надо ничего спрашивать, это я так». Вера задумалась, постучала пальцами по столу. Юрка вчера весь день бывшую начальницу возил. У них там в управе переполох, на кого-то уголовное дело завели. На начальницу? Равнодушно поинтересовалась Маша. Слава богу, нет, но она сильно перепуганная. Попросила Юру ее повозить. Видимо, своих опасается, лишних контактов избегает. Неизвестно же, кого следующим арестуют. А сама себя повозить она не может? не барское это дело, засмеялась Вера. «Понятно», — засмеялась Маша. Они еще немного поболтали. Дождь все-таки пошел, но не сильный, почти невесомый. И домой Маша шла неторопливо, как будто дождя совсем не было.